Глава 30. Юнона. Впервые после нападения собак я не ощущаю себя в безопасности в этом доме. Более того, я нахожусь в настоящей панике, подставляя к входной двери комод. Головой я понимаю, что тот мужчина серьезно ранен и под охраной. Он мне ничего не сделает, но этот страх сильнее меня. Я думала, что поборола его. Научилась жить, волоча за собой шлейф из прошлого. Сделав его не более чем тенью темных времен. и оказалась совершенно не готовой встретиться с ним лицом к лицу. Я отползаю к окну и сажусь за кроватью так, чтобы меня невозможно было увидеть, войдя в комнату. Ужас комом стоит в горле и парализует все тело. Я не знаю, сколько я сижу в таком положении, но когда вздрагиваю от громкого стука в дверь, понимаю, что уснула. «Юнона!» Рявкает Орес, и впервые за то время, что он вышел из тюрьмы, Я чувствую облегчение, услышав его голос. «Открой дверь!» Толкает он полотно, но комод достаточно тяжелый, чтобы его так просто можно было сдвинуть. «Зачем?» Подаю голос, зная, что отмалчиваться глупо. Так он еще больше взбесится. «Что не так я сделала на этот раз?» «Я не стану обсуждать это через закрытую дверь!» От его твердого голоса по коже расползаются мурашки размером с орех но я не хочу идти у него на поводу. Он и так полностью владеет мной и моей жизнью. Так могу я получить хотя бы один вечер спокойствия. Уйди, Арес. Мне нужно побыть одной. Ты откроешь эту дверь, или я вынесу ее вместе с тем, чем ты ее придавила. Рычит так, что у меня не остается сомнений, что он сделает именно это. Пожалуйста, один вечер. Всего один вечер, не трогай меня. Перед глазами картинка становится мутной, Я чувствую, как по щеке стекает слеза. Никогда я не забуду встречу с этим мужчиной, о котором он так печется. А значит, он ничем не отличается от него. От этой мысли об этом меня начинает мелко сотрясать. «Уйди, Арес! Мне плохо! Меня тошнит!» Пока говорю, зуб на зуб не попадает. «Тем более открой!» «Нет, не открою! Пока в твоем доме этот человек, я не открою эту грёбаную дверь!» Слова вылетают из меня раньше, чем я успеваю их остановить. Снаружи становится тихо, и мне на пару мгновений наивно кажется, что он ушел. А затем грохот становится просто невыносимым, и к нему присоединяется треск. Я в ужасе зажимаю уши ладонями и кусаю себя за коленку, чтобы не закричать, хотя сохранять тишину бесполезно. Весь особняк слышал этот шум. Они просто не могли его не услышать. В комнате продолжает грохотать, А затем я ощущаю, что мои руки накрывают горячие ладони и убирают с моих ушей. «Юна! Юна!» — зовет меня Орес. Я поднимаю на него взор и вижу, как его глаза чертят линии по моему лицу. И кажется, он обеспокоен моим состоянием. «Какого хрена буря?» — спрашивает на выдохе. В ответ я лишь мотаю головой, потому что не хочу его тут видеть, не хочу разговаривать о том, что случилось. «Что он сделал тебе?» «Ты же лжёшь, да? Он ещё двигаться даже не может!» Автоматически ищет оправдания своему дружку. «Уйди!» — двигая губами. «Что случилось?» — не отпускает он моих рук, сжимая так сильно, что останутся следы. «Я не стану находиться с ним под одной крышей!» Арес снова замолкает, поджимая губы. «Что ты там делала? Не полезла бы и не узнала бы, кто там!» «Я боялась, что ты держишь там Аслана!» «Аслана?» Минотавр сначала смотрит на меня удивленно, а затем хмурится. «Какого хрена ты о нем беспокоишься? Он тебя продал, отдал мне. У него другая. Забудь о нем». «Он никогда бы не отдал меня просто так!» Чувствую, как по щекам текут слезы. «Почему? Откуда у тебя в нем такая уверенность?» «Потому что ради меня он пошел против всех, Орес. Чтобы быть со мной, он пожертвовал многим». Минотавр поджимает губы, и его ноздри раздуваются, как у быка. «Что тебе сделал Витя?» Спрашивает он чуть спокойнее, но все еще на взводе. «Не прикидывайся, что не знаешь!» Из меня вырывается нервный смешок. «Не знаю чего!» Хмурится. «Я ненавижу его и всех тех, кто был с ним той ночью. И тебя, Арес, тебя я ненавижу больше всех за то, что позволил своим дружкам глумиться надо мной. В каком плане глумиться? О чем, черт возьми, ты говоришь? Никогда не забуду. Ни одного из них. Кажется, я не отдаю себе отчета в том, что говорю все это вслух. Никогда. И тебя, тебя больше всех. впадая в какую-то истерику. Потому что ты позволил всему этому случиться. Позволил им надругаться надо мной. Ты. Все из-за тебя. Рыдаю в голос, снова желая просто избавиться от страданий просто уснуть и не проснуться. Но, кажется, я навечно привязана к этому месту и мужчине, превратившемуся в мой личный круг ада».